Радио Звезда. Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева Всемирная история в лицах. Путешественники и первооткрыватели. Васко да Гама, португальский мореплаватель. Годы жизни 1469-1524. Христофор Колумб, испанский мореплаватель. Годы жизни 1451-1506. Эрнан Кортес, испанский завоеватель, жил в 1485-1547 годах. Фернан Магеллан, испанский мореплаватель, годы жизни 1470-1531. В древности и в средние века европейцам были доступны только страны, расположенные в Европе и по берегам Средиземного моря. В средневековье люди представляли себе мир в виде выпуклого щита, Круглого или четырехугольного. В центре его, по этим представлениям, находилось Средиземное море. Индия и Китай тогда считались сказочными странами. Товары, доходившие из этих стран в Европу, особенно пряности, лавровый лист, перец, корица, стоили дороже золота. Торговля ими давала огромные прибыли, но все сухопутные пути в Индию держали в своих руках мусульмане. Стремление добраться до Индии и Китая и разбогатеть, торгуя диковинными товарами, привело ко многим открытиям. Эти открытия изменили представление о нашей планете и о жизни людей на ней. Времена, когда они совершались, получили в истории название «Эпохи великих географических открытий». Одним из первых открывателей далеких стран был венецианский купец Марко Поло. Его отец Никколо и дядя Маттео вели торговые дела с монголами и бывали при дворе сына Чингисхана Хана Кублая. В одну из поездок к хану они взяли с собой и юного Марко Поло. Марко Поло изучил монгольский язык, хан приблизил его к себе и часто отправлял с разными поручениями в отдаленной области огромной монгольской империи, включающей в себя и часть Китая. После нескольких лет службы у хана Марко Поло вместе с отцом и дядей через Китай, острова Индонезии, Индию и Константинополь вернулся на родину. Благодаря торговле заморскими товарами он стал очень богат. В Венеции его прозвали «Господин Миллион». Во время войны итальянских городов Венеции и Генуи Марко Поло попал в плен и в плену продиктовал жителю Пизы Рустичиано рассказ о своих путешествиях. Рустичана издал записанное им на французском языке. Так Европа узнала о Китае, о нравах и обычаях многих неведомых народов Азии. Позже Марко Поло сам написал книгу о своих приключениях и тоже выпустил ее в свет. Обе книги имели успех, их несколько раз переиздавали, переписывали и дополняли. Но те, кто их читал, воспринимали все написанное как сказку – придуманную автором для того, чтобы удивить читателя. Честь первых великих географических открытий принадлежит Португалии и Испании. Португальцы прошли морским путем в Индию вокруг Африки, а испанцы первыми добрались до Америки. В развитии мореплавания большую роль сыграл младший сын короля Жоана I Генрих, прозванный мореплавателем. Титул принца не позволял ему самому отправиться в путешествие. Тогда он построил на побережье замок, а в нем оборудовал обсерваторию, открыл школу мореходства и создал настоящую академию картографии и навигации. Рядом с замком выросла корабельная верфь. На ней кораблестроители принца спустили на воду первую каравеллу — новый корабль, приспособленный для дальних плаваний. Подводная часть этого корабля была похожа на тело водоплавающих птиц, а косые и прямые паруса позволяли хорошо маневрировать и развивать большую скорость. Генрих-мореплаватель мечтал, чтобы его мореходы достигли легендарного мыса Боядор. В средневековых легендах говорилось, что этот мыс находится на самом юге Африки. За ним море опрокидывается в бездну. Экспедиции, посланные принцем, исследовали западное побережье Африки, с каждым разом все дальше пробиваясь на юг. Португальцы захватывали в плен африканских жителей и продавали их. Так вместе с первыми географическими открытиями возродилась работорговля. Уже после смерти Генриха мореплавателя капитан Бартоломео Диаш добрался до самого южного мыса Африки. Пройдя его, можно было плыть вдоль суши по направлению к Индии. Но измученные моряки заставили капитана повернуть каравеллы обратно. Геш назвал этот мыс «мысом Бурь» в память о трудном плавании. Португальский король Жуан II повелел переименовать его в мыс «Доброй надежды» надежды на то, что удастся открыть морской путь в Индию. При следующем короле, Иммануиле Великом, была подготовлена новая экспедиция под руководством Васкадагамы. Васкадагама происходил из старинного дворянского рода. Его отец, Иштвангама, прославился как верный воин и опытный мореход. Сын он брал с собой в плавание с детских лет. Васкадагама получил от короля три корабля с экипажем в 170 человек. Кораблид к далекому походу готовил Бартоломео Диеш. Главный корабль Сан-Габриэль вёл кормчий Даленкер, тот самый, который вместе с бартоломео Адишем обогнул мыс Бурь, мыс Доброй Надежды. Когда небольшая флотилия Васко да Гамы минула этот заветный мыс, моряки взбунтовались. Их измучили бури, голод и страх. Они решили заковать Васко да Гаму в цепи, вернуться домой и просить у короля милости и прощения. Гама жестоко усмирил этот бунт. По его приказу в цепи заковали не только зачинщиков, но и кормчих, которые вели корабли, могли указать дорогу обратно. На глазах у всей команды Гама выбросил в море приборы для определения направления движения в открытом море и сказал, что с этой минуты их кормчим будет только сам Бог. Устрашенные моряки смирились. Спустя несколько дней они пристали к африканскому берегу. В этих местах уже бывали арабы, и Васкадагама нашел среди них лоцмана, знавшего дорогу в Индию. История сохранила имя этого человека. Его звали Ахмад ибн Маджид. И через некоторое время корабли португальцев вошли в порт Калькутты, крупного города на западном побережье Индии. Арабские купцы не хотели выпускать из своих рук выгодную торговлю между Индией и европейскими странами и настроили правителя города против пришельцев. Гама, понимая, что у него мало сил, поторопился распродать свои товары и, закупив пряности, вернулся домой. Груз, который он доставил в столицу Португалии, Лиссабон, принес доход в 60 раз превышавший затраты на организацию экспедиций. Но еще дороже была карта, составленная Васкадагамой. По ней португальские корабли теперь могли совершать плавание в сказочную Индию. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».